Глава 69. Вечером после завершения судебного заседания Болден, Джефрис, Ярдли и Илью решили поужинать вместе. Было уже далеко за 8, и домой на ужин никто не успевал. Ярдли впервые предстояло ужинать вместе со своим шефом. Народу в итальянском ресторане было немного, и они заняли столик в углу. Какое-то время беседа велась о пустяках. Пока мужчины обсуждали недавний футбольный матч, Джессика молчала. После закусок Лью сказал, «Дело наше идёт неважно». «Примерно это мы и ожидали», — сказал Джеффрис. «Нет, не так. Весли выставляет всех твоих свидетелей полными идиотами, Тим». Лью помолчал. «Возможно, я ошибся, доверив это дело тебе». «Как ты можешь так говорить?» «Да у меня обвинительных приговоров больше, чем у кого бы то ни было». «Кончай пороть чушь. Оба мы прекрасно понимаем, что ты берешься только за простые дела, отказываясь от всего сложного». Лью откинулся назад. Уэсли не оспорил ничего из того, что сказал доктор Джарвис, однако он представил его алчным, корыстным лжецом, неуверенным в том, что в его собственном заключении нет ошибок. «Он сделал это, чтобы представить в плохом свете тебя, а не доктора Джарвиса!» Он выразительно посмотрел на Ярдли и Болдуина. «Вы согласны?» «Да», — протянул Болдуин. «Мы проигрываем дело!» «Послушайте!» — гневно воскликнул Джеффрис. «Джеффрис!» «Я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать нападки по делу, за которые я не хотел браться, которые свалили на меня в самую последнюю минуту. Джессика не подготовилась надлежащим образом и не ввела меня полностью в курс дела. Я иду в бой только с тем, что имею, а у меня ни хрена нет». «Не, зачем искать виновного?» — сказала Ярдли. «Нужно думать, как все исправить». Она посмотрела на Болдуина. «Что нам известно о следах от укуса?» «Адонтолог прилетает послезавтра. Он проведет сравнительный анализ. По его словам, заключение будет готово через несколько часов после этого». «Понятно», — сказал Джеффрис. «Следы от укуса. Наша главная улика. Какими бы некомпетентными не выставил Уэсли свидетелей, он не сможет объяснить, как следы его зубов оказались на ноге жертвы». «Полагаю». Лью осекся, так как у него зазвонил телефон. Через мгновение зазвонил телефон и у Джеффриса. Ярдли взглянула на экран. Звонил секретарь суда. Судья Акби созвала экстренное заседание в здании суда. Приехали приставы, чтобы открыть здание и обеспечить безопасность. Когда приехали Ярдли, Лью, Джеффрис и Болдуин, один из приставов сообщил им, что Весли уже здесь, дожидается у кабинета судьи. «Вам приходилось сталкиваться с подобным?» — спросил Кейсон Улью. «Никогда. Любая чрезвычайная ситуация может подождать до утра». Весли сидел перед кабинетом судьи на деревянной скамейке рядом с удутловатым мужчиной в щеголеватом костюме в полоску с золотыми печатками на нескольких пальцах. Его серебристая бородка была аккуратно подстрижена. Карие глаза проводили вновь пришедших презрительным взглядом. По обе стороны от этой пары стояли приставы. Засунув голову в дверь кабинета, пристав сказал «Все здесь, Ваша честь». Все прошли в просторное помещение. Лью и Джеффрис сели в кресло напротив судьи. Весли устроился в углу. Еще один стул принесли для грузного мужчины и поставили у стола судьи. Ярдли и Болдуин остались стоять у дверей. Судья Агби была в костюме, но без мантии. Она скрестила руки на груди, и Ярдли увидела у неё на лице ярость. «Ваша честь», — начал Лью. «Надеюсь, помолчите, мистер Лью». Повернувшись к Весли, судья сказала. «Мистер Пол, будьте добры, представьте своего помощника». «Разумеется», — ответил тот. Его скованные наручниками руки безвольно лежали на коленях. «Это мистер Вейр Паркер. Он частный детектив. На протяжении многих лет проводил для меня расследование. Мы с ним тесно сотрудничали в опекунском совете. Мистер Паркер, пожалуйста, сообщите всем, зачем мы здесь собрались». Грузный мужчина бросил на стол какие-то бумаги. «Это перечень телефонных звонков некоего мистера Доминика Хилла», — пробосил он. «Обратите внимание, обведённый кружком звонок был сделан сегодня в обеденный перерыв на номер присутствующего здесь мистера Джеффриса». Прокурор побледнел, как полотно. Ярдли увидела, что его пальцы впились в подлокотники кресла. Лью ничего не заметил. «Я по-прежнему не понимаю, почему это не могло подождать до завтра? Пристав, пожалуйста, видите его?» Громко сказала судья. Дверь у него за спиной открылась, и Пристав ввел Доминика Хилла. Тот невозмутимым взглядом обвел всех присутствующих. «Будьте добры, мистер Хилл, расскажите, почему мы собрались здесь», сказала Агби. Хилл посмотрел на Джеффриса. «Сегодня я позвонил мистеру Джеффрису и сказал, что у меня есть важная информация относительно Весли и суда над ним. Он согласился встретиться со мной сегодня в кафе. Принимать меня у себя в кабинете мистер Джеффрис не захотел». Едва сдерживаясь, судья Акби переводила взгляд с Джеффриса на Ярдли и обратно. «И вы согласились встретиться с ним без посторонних?» Да. «Ваша честь», — попытался улыбнуться Джеффрис, — «в настоящий момент я как раз составляю ходатайство вот по этому самому вопросу. Я собирался поделиться информацией с подзащитным, как только мистер Хилл продолжайте», — остановила его судья. «Я сказал мистеру Джеффрису, что был знаком с Джордан и располагаю кое-какой информацией по ее делу, однако я был осужден за сексуальное домогательство и поэтому хочу, чтобы мое имя не упоминалось», после чего рассказал ему все, что знал. И каким был его ответ? «Мистер Джеффрис сказал, что сегодня я вытащил счастливый лотерейный билет. Он сказал, чтобы я возвращался домой и никому ничего не говорил». Ещё он сказал, чтобы я подумал насчёт переезда в другой штат. Я позвонил своему корешу, который когда-то служил в полиции, и тот посоветовал мне связаться с судом и защитником. Секретарь сказал мне, что в списке контактов мистера Пола значится «частный детектив». Вот я ему и позвонил. Перевесившись через стол, судья Акби посмотрела Джеффрису в глаза». Вы советовали этому свидетелю скрыться от правосудия? Ваша честь, — начал Джеффрис. Лицо у него стало пунцовым. Руки тряслись так, словно он одну за другой выпил 10 чашек крепкого кофе. Это же сексуальный насильник, чёрт возьми, бывший зэк. Неужели вы ему верите? Я записал наш разговор, — сказал Хилл, — на всякий случай. С собой у меня записи нет, но я сделаю для вас копию, ваша честь. Акби не отрывала взгляда от Джеффриса. «Не желаете прослушать эту запись, мистер Джеффрис?» Прокурор очень долго молчал. «Нет», — наконец тихо промолвил он. Акби шумно выпустила воздух. «Мисс Ярдли, вы знали об этом?» а мистере Хилле я узнала сегодня утром, ваша честь», — начала Джессика, тщательно подбирая слова. «Я посоветовала ему позвонить мистеру Джеффрису, но и понятия не имело о том, что они встречались лично. Меня мистер Джеффрис в известность не поставил. «Вы намеревались предоставить эту информацию о защите?» спросила уярдли Ярдли Агби. «Мне было предписано без особого указания не иметь никаких контактов с уликами и свидетелями, проходящими по этому делу. Мистер Джеффрис не обсуждал со мной, было ли что-либо сообщено о защите» судья кивнула. «Мистер Джеффрис, с этой минуты вы отстраняетесь от дела. Завтра я подам жалобу на несоблюдение вами профессиональной этики в адвокатскую коллегию штата Невада. В интересах правосудия я также закрываю это дело вследствие грубейших нарушений со стороны обвинения». Пунцовый Илью смотрел на Джеффриса так, словно хотел его придушить. «Благодарю вас, ваша честь», — Весли широко улыбнулся. «Подождите», — поспешно вмешалась Ярдли. «Я согласна с тем, что мистера Джеффриса следует отстранить от дела». Я не стану возражать против того, чтобы вся эта информация была предоставлена присяжным. Больше того, я сама это сделаю. Однако полностью закрывать дело нельзя. Есть прецедент, запрещающий закрытие судебного дела вследствие неблаговидных действий обвинения, из чего следует, что нам все равно придется снова заняться им. Обвинительное заключение готово. Нет смысла выбрасывать все на свалку». Я могу сама довести дело до конца. Ваша честь, — сказал Весли, — то, что произошло здесь, является самым грубейшим нарушением закона со стороны прокуратуры из всех тех, с чем я сталкивался за почти 20 лет работы в юриспруденции. «Зачем мистер Хилл связался с представителем обвинения, если только у него не было доказательств невиновности по делу, по которому я прохожу?» Раз уж об этом зашла речь, он признался в том, что был знаком с жертвой. Следовательно, он может быть подозреваемым, а прокуратура советует ему покинуть штат. «Я даже не знаю, какие еще основания для закрытия дела вам нужны». «Мисс для права», — судья Акби постучала пальцами по столу. «Я отстраняю мистера Джеффриса от дела, однако судебный процесс продолжится». «Ваша честь, мистер Пол. Я понимаю ваш гнев и недовольство, однако...» «Прецедентное право четко гласит, что в вопросе о закрытии дела судья действует по собственному усмотрению. Мое решение таково, и я его приняла. Завтра оно будет занесено в материалы дела, и вы будете иметь право подать апелляцию». «Обязательно подам», — решительно заявил Весли. «У вас и вашего частного детектива будет возможность расспросить мистера Хилла относительно информации, которой он поделился с обвинением. Все свободны». На выход, сквозь стиснутые зубы, бросил Джеффри Сулью. Ярдли выходила последней. Когда она была уже в дверях, Агби окликнула ее. «Джессика, присаживайтесь». «Вы знали, что собирается сделать Джеффрис?» Даже не догадывалась. Я встретилась с Хиллом, получила от него информацию и сказала ему связаться с прокурором, ведущим дело. Я понятия не имела, что произошло дальше. Я предположила, что мистер Джеффрис известит защиту о новом свидетеле и попросит продолжить слушание. Она замялась. «Ваша честь, мне связали руки». Мне было предписано не прикасаться к вещественным доказательствам, не собирать новые улики, не общаться со свидетелями, если только меня конкретно не попросят об этом. Да и то в ограниченных объёмах. На неё волной накатилась злость, и ядли остановилась, чтобы её сглотнуть». Когда мне позволили быть ассистентом, меня предупредили, что моя задача будет состоять в том, чтобы в ходе заседания передавать мистеру Джеффрису улики и документы, а затем мистер Джеффрис дал ясно понять, что я должна буду наводить порядок в зале суда после заседаний». Гнев судьи Акбис хлынул, сменившись ласковой грустью. Откинувшись на высокую спинку кресла, она сказала — Когда я впервые появилась в суде, судья кричал на меня за то, что я в брюках. Он заявил, что женщинам и так уже дали достаточно прав, и, чёрт побери, он не позволит, чтобы они у него в суде выглядели как мужчины. Акби вздохнула. «Что ж, вы хотели ответственности. Теперь она у вас есть. Надеюсь, вы знаете, что делать».